Принц за отцом стоял, вытянувшись, как и отец, хотя и был лишен право носить военную форму. От черного барха до кафтана молодое его лицо было бледно. От переживания истребинный нос еще больше заострился. Серые глаза округлились. Не лейтенанта Коте это казнили. Это казнили его самого, наследного принца Фридриха. Вот так как в детстве за его принцевы шалости секли его сверстников детей. Палач портновскими ножницами срезал ворот у кафтана лейтенанта. Пудренный тупей, коса парика, над тонкой шеей, нагнул лейтенанта сильной рукой своей на плаху. Принц Фридрих не выдержал. Он бросился к окну мимо отца короля, стуча в стекла обеими руками, кричал «Прости! Прости!» Катэ выпрямился и преданно взглянул в окно. «Вы не виноваты!» — слабо донеслось оттуда. «Принц, назад!» — загремел бас короля. «На ваше место! Драхенфельс! Возьмите его!» Шатаясь, Фридрих отошел назад. Катэ снова нагнулся, жалостно взглядывая в последний раз на окна. Мессер Тим взмахнул топором. Голова отскочила, белый снег задымился кровью. Принц мягким мешком упал в обморок на руки синего кафтана. Очнулся он от того, что к его носу поднесли нюхательную соль. Над ним стоял грузный Фридрих Вильгельм, король и отец. «Принц!» — говорил он гулким басом, оловянными глазами упершись в лицо сына. «Принц! Вот пример для вас! Так король и закон карают изменника, которому вы попустительствовали. Несчастный молодой человек! Вы своенравная дурная голова! Вы не любите ничего, что делаю я, ваш отец! В вас нет ничего человеческого!» Вы стыдитесь ездить верхом, стрелять? Я прямо говорю, мне не надо такого бабня. Вы не умеете разговаривать с людьми. Вы не популярны. И я предупреждаю вас. Если вы не оставите ваших вредных мыслей, вы будете лишены права наследования. Вас постигнет такая же участь.